Лифт – один из самых моих любимых персонажей архива Бурисвета. Даже несмотря на то, что до сих пор ей отводилось совсем немного экранного времени. Я приберегаю ее для более значимой роли в будущих книгах цикла. Но это ставит передо мной некоторые сложности. К тому времени, как Лифт станет главным персонажем цикла, она уже произнесет несколько клятв. И будет неправильно, если читатель не узнает, как это произошло. Во время работы над третьей частью архива, Я заметил небольшую проблему последовательности и преемственности. К тому моменту, как мы снова встречаем весник Анейла в книге, он уже признал, что его многовековая работа наблюдать и препятствовать возвращению сияющих больше не имеет смысла. Это значительная перемена в его самосознании и личных целях, поэтому мне казалось неправильным оставить ее за кадром. Повесть «Грани подарила возможность исправить сразу обе проблемы, а заодно устроить бенефис лифт. Я так люблю писать про Лифта, отчасти потому, что ее взросление и значимые моменты как персонажа приходится выражать необычными странными фразочками. Например, в интерлюдии в словах «Сияние» она утверждает, что ей 10 лет уже 3 года подряд. Это может вызвать улыбку, пока не становится ясно, что она и правда думает, будто перестала взрослеть в десятилетнем возрасте. И имеет на то серьезные основания. К большинству персонажей применять такие примеры я не могу. Я также использовал эту историю как возможность показать ташикцев, которые, не имея в своих рядах ни одного значимого персонажа, по всей вероятности будут нечасто появляться в цикле. Изначально эта повесть планировалась в пределах 18 тысяч слов, а в итоге составила примерно 40 тысяч. Что тут скажешь? Бывает. Особенно если вы Брендон Сандерсон. Брендон Сандерсон. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин